Слушай и зарабатывай! Книга будет полезной и предпринимателям с миллионными оборотами, и самозанятым специалистам, которые только-только открыли бизнес и не знают, как начать продавать услуги и искать клиентов. Даже мамы в декрете, которые хотят работать на себя, найдут здесь конкретные инструменты для роста своего дохода. Ко мне обратилась Наталья, мама четырех детей из Калининградской области, которая в 43 года осталась без стабильного дохода. Она столкнулась с трудной жизненной ситуацией, потеряла работу в маленьком городе и не знала, в каком направлении двигаться. «Я ничего не понимаю в продажах и боюсь искать работу в новой для себя сфере», переживала Наталья. Всего через несколько месяцев после того, как она начала изучать систему рекордных продаж, Наталья дала обратную связь. Сейчас мы с детьми готовимся к переезду в Калининград, и уже в конце июня я планирую начать работу в агентстве недвижимости. Меня поразила ее трансформация. Из человека, сомневающегося в своих силах, она превратилась в уверенную в себе женщину, готовую к новым вызовам. С таким огромным желанием перемен заговорила о своем будущем. Информация, изложенная в этой книге, будет полезна и тем, кто работает в найме, менеджерам, руководителям отделов продаж, корпоративным бизнес тренерам и не только. Альберт из Санкт-Петербурга сидел на окладе 90 тысяч рублей в свои 23 года и боялся сокращения из-за невыполнения плана. «Я продаю финансовые услуги, и мне тяжело, страшно и некомфортно общаться с состоятельными людьми. Продаж почти нет. Я работаю интуитивно, без системы. Постоянно нервируюсь из-за холодных звонков и веду себя очень неестественно». Так он описывал свою точку А. «Через несколько месяцев после обучения моей системе рекордных продаж мы созвонились, чтобы подвести итоги работы на курсе». «Олег, сейчас я больше не боюсь увольнения. Теперь моя цель – стать руководителем и собрать свою команду. Мой доход достиг 400 тысяч рублей. Оклад вырос на 70%. С первой повышенной зарплатой я оплатил родителям заграничный отпуск. Книга будет актуальной для тех, кто столкнулся с профессиональным выгоранием или сомневается, стоит ли ему продолжать продавать». Однажды я проводил консультацию для владелицы небольшой юридической компании. Наталья призналась, что ее бизнес находится в шаге от закрытия. Из-за синдрома хронической усталости, стресса, эмоционального выгорания и отсутствия четких целей, она больше не могла тянуть все на себе и работать по 6 дней в неделю. «Это каторга, а не бизнес», – сказала она мне. «И основная причина такого состояния – отсутствие результата». Это была ее точка А, в которой мы начали работать по системе. Моя методика помогла ей перестроить процессы так, что усталость ушла. Через несколько месяцев я увидел совершенно другого человека. Наталья реорганизовала работу так, что стала тратить на 3 часа в день меньше, при этом достигнув рекорда в своей компании, заключила сделку на 9 миллионов рублей открыла новый офис и расширила штат сотрудников. Такие результаты возможны, когда начинаешь двигаться по алгоритму, а не на интуиции. Правильно составляешь план задач и понимаешь, что нужно сделать для целевых клиентов, чтобы они покупали прямо сейчас. От беспомощности и необходимости продать хоть что-то, наши действия становятся хаотичными, а стресс окутывает каждую рабочую минуту. Однако, когда появляется понимание, как именно нужно поступать для стабильных и объемных продаж, суета сменяется азартом. Вы начинаете получать удовольствие от того, как четкие шаги приводят к новым рекордам. Книга «Рекорды продаж» — это все, что вам необходимо для успеха. Своеобразный компас в мире продаж, с которым стоит сверяться снова и снова, чтобы освежить знания, или найти новые инсайты уже в знакомых смыслах. Кроме того, она не только про инструменты, но и про эмоции. Реальные истории, мои и моих учеников, вдохновят на действия и раскроют суть моего подхода. Не навязывание продукта или услуги, а экологичные отношения с клиентом, основанные на взаимном уважении, искреннем интересе и доверии. В книге я хочу поделиться авторской системой экспертных продаж, которая уже помогла тысячам людей поставить свои рекорды в сделках и доходе. Она поможет найти новых клиентов, увеличить продажи и начать зарабатывать кратно больше. Ну что, готовы преодолеть свои страхи и ограничения и начать ставить рекорды? Сейчас мы с вами разберем формулу стопроцентного закрытия сделки которую используют уже тысячи компаний, менеджеров и предпринимателей по всему миру. Вы увидите конкретные примеры техник и даже готовые фразы, которые помогут вам намного быстрее добиться результата. Глава 1 Формула стопроцентного закрытия сделки. Спасибо. Как оплатить? Фраза, которую мечтает услышать каждый продавец. «Я не был исключением. С самого начала своей карьеры я ждал торжественного момента, когда клиент скажет эти слова. Но чаще всего слышал совсем другое. Я подумаю, дайте мне время, вернусь к вам позже». Каждый раз, сталкиваясь с такими ответами, я искренне не понимал, что делаю не так. Проходил тренинги, читал обучающие книги, Следовал традиционной схеме классической школы с простым подходом «пять шагов – сделка твоя». Ее описывали в каждом учебнике и озвучивали все эксперты, следуя этому плану, и все сработает. Но у меня не срабатывало. Я бесконечно искал ошибки в своих действиях, пробовал различные техники, экспериментировал с фразами, но результат оставался прежним. Клиенты не были готовы покупать сейчас. И вот тогда я задал себе важный вопрос, который перевернул мое понимание продаж. Что нужно сделать для клиента прямо сейчас, чтобы он сказал «я покупаю»? К каким результатам должно привести наше общение? Это полностью изменило мое мышление. Я сместил фокус внимания с продукта, который презентую, на клиента, которому продаю. Что должно происходить в его голове? Что он должен почувствовать, понять и узнать, чтобы принять решение здесь и сейчас? Это открыло для меня совершенно новый подход к продажам. Я больше не зацикливался на том, чтобы просто следовать заученному скрипту. Понял. Все мои действия должны быть нацелены на клиента и его готовность совершить покупку. Так я пришел к созданию формулы 100% закрытия сделки. Она даёт точный ответ на главный вопрос: какие условия должны быть выполнены, чтобы клиент гарантированно купил здесь и сейчас. В тот момент я даже представить не мог, что через несколько лет крупнейшие компании страны будут заказывать у меня консультации по внедрению формулы в свои отделы продаж. Эту технику используют в CRM-системах, в отчётах Она переходит между менеджерами. Иногда я получаю сообщения от знакомых. Смотри, в нашем отделе теперь используют твою формулу. То, что когда-то стало спасением для меня, теперь помогает тысячам экспертов и предпринимателей достигать рекордных показателей. Продажи перестанут быть для вас лотереей с неизвестным исходом и станут четко отстроенной системой, где каждое действие приводит к результату. Итак, что же это за формула? Как работает и почему она такая эффективная? Звучит она так. P равно FV умножить на OP умножить на D умножить на LPR умножить на ZS. Это пять ключевых критериев, которые определяют моментальное решение о покупке P где ФВ – финансовая возможность покупателя. Представьте клиента, который хочет купить квартиру. Он готов рассматривать варианты, посещает показы, консультируется с агентами, но у него нет возможности получить ипотеку или внести необходимый аванс. В таком случае сделка просто не состоится. Как бы вы ни старались, денежные ресурсы покупателя – это основа, без которой ничего не получится. Или возьмем пример из бизнеса. Вы предлагаете компании новую систему автоматизации. Клиент заинтересован, но бюджет ограничен, и они просто не могут позволить себе внедрение прямо сейчас. Без финансовой возможности все остальные шаги теряют смысл. ОП. Осознанная потребность. Наличие средств для покупки ничего не значит, если человек не осознает, что ему нужен ваш продукт. В случае с недвижимостью клиент может позволить себе квартиру, но еще не готов совершить покупку, потому что не видит необходимости менять текущее жилье. Или пример из бизнеса. Компания может позволить себе вашу систему автоматизации, но пока справляется без нее. Они не видят, как ваше предложение решает их проблемы. Осознание потребности – это ключевой момент, без которого сделка останется на паузе. Д. Доверие. Даже если у клиента есть деньги, и он осознает необходимость покупки, договор не будет подписан без доверия. Возвращаемся к примеру с квартирой. Клиент может бояться, что агент или застройщик – ненадежные партнеры. Он начнет сомневаться в вашей компетенции или честности что сведет на нет все усилия. В бизнесе это работает также Компания может иметь бюджет и осознавать важность вашего продукта, но если нет доверия к вам, как поставщику, они не станут вкладываться. ЛПР – лицо, принимающее решение. Часто эксперты ошибочно предполагают, что общаются с тем, кто будет заключать сделку. Но на практике реальный ЛПР – может оказаться совсем неожиданным. Вот пример. Вы продаете квартиру молодой паре. Проводите все переговоры с мужем, который активно интересуется планировкой, ценой и ипотечными условиями. Вроде бы все понятно, именно он принимает решение. Но неожиданно выясняется, что за покупку квартиры отвечает тесть. Именно он выделяет деньги на первый взнос и будет одобрять финальный выбор. И если тесть не убедится, что это выгодное вложение, продажа может сорваться. Другой пример. Вы продаете систему автоматизации крупной компании и ведете переговоры с IT-директором. Он задает вопросы, анализирует технические параметры системы и выражает заинтересованность. Но решение все равно не принимается. Почему? Оказывается финальное слово «за директором по безопасности». Хотя автоматизация напрямую не касается его сферы, именно он отвечает за то, как внедрение новой системы повлияет на информационную безопасность компании. Если его опасения по поводу рисков не будут сняты, продажа не состоится. Таким образом, пока вы не поймете, кто на самом деле ЛПР, вы рискуете потерять сделку. ЗС «Здесь и сейчас». Даже если человек готов купить, осознает потребность и доверяет вам, покупка может не состояться, если нет причин для немедленных действий. Например, клиент решает подождать, потому что не видит разницы, купит ли он квартиру сейчас или через три месяца. В бизнесе это происходит, когда компания решает отложить внедрение продукта до следующего года. Ваша задача – Показать, почему действие необходимо прямо сейчас. В этом вам помогут мотиваторы клиентов и десятки техник закрытия сделок, которые мы разберем чуть позже. Каждый из этих критериев может быть либо равен единице, либо нулю. 1. Критерий выполнен. 0 Критерий не выполнен. Если хотя бы один из критериев равен нулю, сделка не состоится. Вот как это звучит. Финансовая возможность ФВ-1, осознанная потребность ОП-1, доверие Д-1, лицо, принимающее решение ЛПР-1, здесь и сейчас ЗС-1, результат, сделка состоится. Финансовая возможность ФВ-0, осознанная потребность ОП-1, доверие Д-1, Лицо, принимающее решение – ЛПР – 0, здесь и сейчас – ЗС – 1. Результат – сделка не состоится. Эта формула универсальна и применима в любой сфере, будь то покупка квартиры, щебня или услуги по построению отдела продаж. Теперь любая сделка, зависшая на неопределенное время, или та, с которой вы только начинаете работу, может быть разобрана детально – Все как на ладони. Вы точно понимаете, какой критерий нужно улучшить, чтобы закрыть клиента. Руководитель отдела продаж Юлия из Братска работала в банковской сфере более двух лет, но делала это без системного подхода. «Все по наитию», — говорила она. «Было ощущение, что у меня все печально с результатами. Клиенты отказывались от сделок, на работу идти не хотелось, и команда, глядя на меня, тоже была демотивирована». Первое, что Юлия внедрила из системы рекордных продаж – это формула стопроцентного закрытия сделки и сразу передала эти знания своей команде. Кроме формулы, она стала использовать технику задавания продающих вопросов «Сопрано» и технику «Мишень» для привлечения целевых клиентов, а в основу презентации продукта легла формула «ФХВЭ». Все эти техники мы с вами разберем в этой книге. Через несколько месяцев Юлия прислала мне две фотографии. На первом фото – благодарственное письмо от руководства за ее вклад в развитие Иркутского регионального филиала. Ее офис, находящийся в небольшом городе с населением всего 220 тысяч человек, занял первое место среди 18 точек продаж, а количество новых клиентов увеличилось вдвое. А второе фото – особенно эмоциональное и атмосферное. Это был снимок с концерта любимой группы ее дочери. Благодаря полученной премии они вместе побывали на выступлении, которое было мечтой ее ребенка. «Это для меня было самым значимым событием за последние полгода», поделилась Юлия. «Каждый из вас может добиться таких результатов». Формула стопроцентного закрытия сделки – это только один элемент системы, которая помогает вам стабильно закрывать сделки И достигать результатов. Впереди самое интересное – полное раскрытие комплекса из восьми ключевых навыков, которые сделают ваши продажи рекордными. В следующей главе мы разберем каждый и посмотрим, как они работают вместе, чтобы вывести вас на новый уровень. Система рекордных продаж. Мы с командой анализировали результаты выпускников школы продаж, которые после обучения резко вырастали в показателях. Нам нужно было определить, что именно люди начинали делать по-другому, чтобы зарабатывать больше в разы. Не на 10-30%, а в 2-10 раз. Выводы, к которым мы пришли, разрушали все стереотипные схемы увеличения продаж. Ни в одном кейсе успех не был связан с чистой коммуникацией и пятью шагами классической методики. Ежегодно многие компании тратят миллионы рублей на обучение сотрудников этим техникам в надежде выйти на новый уровень. Но для рекордного роста им нужно делать совершенно другое. Те, кто получил кратный рост в продажах, проявили совсем другие навыки. Первое Глубокий анализ ситуации для принятия ключевых решений. Таблицы для анализа клиентской базы ABC-XYZ-анализ. Свод-анализ. Работа с цифрами. Умение задавать правильные вопросы и принимать точные решения. Второе. Самоорганизация и управление эмоциями. Использование приложений, чек-листов и системы планирования. Дисциплина, управление временем и эмоциями. Третье. Развитие и поддержание отношений с клиентами. Использование принципа семьи. Замер лояльности NPS. Умение превосходить ожидания клиентов и вызывать «Воу-эффект». Анастасия из Москвы зарабатывала 90 тысяч рублей в месяц менеджером по продажам в сфере обучения персонала в свои 20 лет. Она видела, что коллеги успешнее, но не понимала, почему. «У них такой же стаж. Я не понимаю, почему у них получается выйти на 300 тысяч рублей дохода, а у меня нет. Что я делаю не так?» Ошибка была на поверхности. У Насти... Слабая организация рабочего времени. И ее цель не была разложена на конкретные шаги. Спустя несколько месяцев она сказала. Мне очень помог навык анализа. Я составила свою декомпозицию цели и использовала ее как мантру. Шаг за шагом будешь делать, и всего, Настя, ты добьешься. Мой средний чек вырос с 43 тысяч рублей до 157 тысяч а доход до рекордных 546 тысяч рублей. Безусловно, многие отмечали, что им помогали и навыки коммуникации, и работа с возражениями, и кросс-продажи, и правильные вопросы. Но когда речь шла о кратном росте, эти умения были не самыми главными критериями успеха. Такие выводы наверняка подтолкнут вас к осознанию, что волшебные фразы и скрипты – которые ищут большинство новичков. Это не то, что нужно для рекордов. Вам нужна система. Это комбинация восьми ключевых навыков. Слабые навыки продаж и работа не по системе. Вот главная причина низких показателей. Дело не в клиентах, ни в продукте и не в экономической ситуации в стране. Дело в вас и вашей подготовке. Все, что отделяет вас от высоких результатов, это 8 навыков. Хорошая новость в том, что все эти способности можно прокачать. Есть конкретные приемы, техники, упражнения, которые сделают вас мастером продаж. Прежде чем я поделюсь с вами инструментами по каждому навыку, давайте разберемся, как работает система. Навык 1 Самоорганизация в продажах. Если ваш список задач растет быстрее, чем вы успеваете его разбирать, важные дела откладываются на потом, а рабочий день заканчивается ощущением, что вы были заняты, но не продвинулись ни на шаг, значит, у вас слабо развит навык самоорганизации. Постоянный хаос в планах отражается не только на вашей продуктивности, но и на внутреннем состоянии. Растет тревожность, копится усталость, а мысли о выгорании становятся все навязчивее. Сама это не просто грамотное управление временем, но и умение управлять собой. Внешняя структура, четкое планирование, контроль задач, дисциплина дает результат только в сочетании с внутренней устойчивостью. Способностью работать без перегрузки, не зацикливаться на страхах, и не разрываться между десятками мелких дел. Навык самоорганизации дает вам четкое понимание, какие действия приносят результат, а какие просто создают видимость занятости. Вы планируете день так, чтобы ключевые задачи выполнялись в первую очередь, снижаете уровень стресса и увеличиваете свои продажи без авралов. Вы определяете точку «Б», делаете декомпозицию целей, и внедряете инструменты, которые помогают вам эффективно управлять своим временем и энергией. Вы спокойно работаете по карте дня и добиваетесь результатов. В следующей главе вы узнаете, как развить навык самоорганизации внутри и снаружи, чтобы достигать рекордных продаж без выгорания. «Прокачал навык самоорганизации так, что у меня доход вырос в два раза» а свободного времени стало больше. Я, наконец, понял, что есть что-то за пределами рабочих процессов. У меня даже появилось время на тренировки и личную жизнь. Нуржан, Алматы. Онлайн-сервис для риэлторов. Навык второй. Поиск клиентов. Если постоянный страх остаться без новых клиентов преследует вас, Вы зависите от случайных рекомендаций и контактов, а каждая продажа кажется удачей, значит, у вас слабо развит навык поиска клиентов. Вы пытаетесь продавать всем подряд, что только увеличивает количество отказов и добавляет стресса. Развитый навык поиска клиентов позволяет вам точно определять, кто является вашей целевой аудиторией и выстраивать системный подход к привлечению покупателей. Вы больше не гонитесь за каждым встречным, а целенаправленно работаете с техникой «мишень», чтобы привлекать нужных людей, и техникой «звезда», чтобы получать стабильный поток новых заказов. Вы становитесь мастером нетворкинга, умеете находить контакт с LPR в компаниях разного уровня, и люди сами заинтересованы в общении с вами. В главе 4 «Не каждый клиент – мой клиент» Вы узнаете, как развить навык поиска клиентов и построить систему привлечения, которая стабильно приносит результат. В нашей компании не принято проводить холодные обзвоны, но после обучения я сам сделал 6 звонков по системе и закрыл сделку. Теперь мы сотрудничаем с этим заказчиком на постоянной основе. Владимир, Таганрог, менеджер, оборудования увеличил товарооборот на 50%. Навык третий. Формирование доверия. Если клиенты сомневаются, откладывают покупку или уходят к конкурентам, значит уровень доверия к вам низкий. Вы замечаете это, но не понимаете, как изменить ситуацию и показать себя надежным партнером, у которого захотят покупать. Развитый навык формирования доверия позволяет вам сразу же вызывать у покупателей ощущение, что с вами можно и нужно работать. Вы применяете формулу из четырех компонентов. Точно понимаете, какие шаги усиливают уверенность в вас, а какие разрушают ее. Вы не просто заявляете о своей экспертности, а демонстрируете ее через действия и общение. В результате охотнее покупают именно у вас, а не у конкурентов. В главе 5 «Доверься мне» вы узнаете, как повысить уровень лояльности клиентов на каждом этапе продажи. Клиенты совсем по-другому стали на меня смотреть. Они видят, что я не просто знаю продукт, но и являюсь экспертом и в продажах, и в товаре, и в своей сфере. У меня был доход 40-50 тысяч рублей, а сейчас 110-120 тысяч. Дмитрий, Волгоград, 29 лет, РОП экологическая безопасность. Навык 4 Прояснение ситуации Если на встречах вы чувствуете, что общаетесь вслепую, не знаете какие вопросы задать, сталкиваетесь с односложными ответами и неловкими паузами, значит у вас слабо развит навык прояснения ситуации. Вы рассказываете о продукте, но клиенту это не интересно, потому что вы не понимаете, что для него действительно важно. Развитый навык прояснения ситуации позволяет вам точно уловить то, что для собеседника является самым важным при покупке. Вы задаете вопросы по сопрано для понимания ситуации покупателя. Определяете его потребности по формуле U, B, E, P, P, G, N. Владеете техниками активного слушания и умеете задавать продающие вопросы, которые направляют диалог к сделке. В главе 6 «Говори меньше, продавай больше» вы узнаете, как взаимодействовать с клиентом и определять его боли, чтобы продажи стали легкими и естественными. Начал закрывать больше сделок. Клиенты стали сами себе продавать. Я просто задаю правильные вопросы. Провел 10 встреч, сделал 8 продаж. Работая по системе, я вышел на доход 150 тысяч рублей в месяц и закрыл в два с половиной раза больше договоров. Денис, РОП, Краснодар, IT-продажи. Навык пятый. Презентация решения. Если во время переговоров клиенты отвлекаются, зевают или смотрят на телефон, а после остаются равнодушными – Значит, ваш навык презентации решения очень слабый. Вы рассказываете о продукте, но не видите вовлеченности, неуверенность, что человек понял ценность вашего предложения, и в итоге встреча превращается в пустую формальность. Развитый навык презентации позволяет вам преподносить информацию так, чтобы клиент захотел действовать сразу. Вы используете формулу F.H.V.E., чтобы показать, как продукт решает конкретные задачи. Применяйте техники польза от прогресса и D.C.T., чтобы повысить ценность предложения, и рассказывайте продающие истории, которые вызывают эмоции и формируют желание купить. В главе 7 Покажи и убеди вы узнаете, как превратить презентацию из скучного доклада в мощный инструмент который приводит к закрытию сделки. Три года назад мы начали завозить дорогое оборудование. Я был уверен, что не смогу его продавать. Благодаря формуле презентации FHVE, усилителям и продающим историям, я научился показывать клиентам ценность и повысил показатели в два раза. Илья, Ташкент, стоматологические материалы. Навык шестой. Отработка возражений. Если каждая «я подумаю» или «мне пока ничего не нужно» выбивает вас из колеи, а сомнения клиентов кажутся окончательным отказом, значит у вас слабо развит навык работы с возражениями. Вы боитесь услышать негативную реакцию, чувствуете себя загнанным в угол и воспринимаете несогласие как спор, в котором чаще всего проигрываете. Развитый навык отработки возражений позволяет вам спокойно и уверенно реагировать на любое сопротивление. Вы используете технику «не спорь», грамотно аргументируете свою позицию, усиливаете ценность предложения и ведете клиента к покупке без давления и конфликтов. Меньше возражений – больше закрытых сделок. В главе 8 «нет, нет» и «да» Вы узнаете, как прокачать этот навык и превращать сомневающихся клиентов в лояльных покупателей. Я всегда слышал очень много отказов, и когда прокачал навык, понял, теперь я готов дать ответ на любое возражение своих клиентов и эффективно их предвосхищать. Мой доход с 80 тысяч вырос до 150 тысяч рублей. Андрей, Минск, менеджер по продажам сфера промышленного производства. Навык 7 Закрытие сделки. Если у вас скопилось много зависших договоров, заказчики говорят, что им все нравится, но так и не покупают, значит у вас слабо развит навык закрытия сделки. Вы не знаете, как правильно напомнить себе, боитесь показаться назойливым, и в итоге теряете клиентов, которые были практически готовы к покупке. Развитый навык закрытия сделки позволяет вам точно понимать, когда и как подвести покупателя к решению без давления. Вы используете формулу, применяете более 20 техник закрытия, умеете грамотно работать с зависшими клиентами и не даете покупке бесконечно откладываться на потом. В результате сомнения исчезают, количество продаж растет. В главе 9 «Гранд-финал» вы узнаете, как уверенно доводить переговоры до логического завершения без навязчивости. Техники закрытия – это вообще отдельная история. Я с нуля закрыл 40 крупных сделок. Эти приемы помогают лучше продвигаться по сделке и узнавать у клиента что-то новое. Особенно мне нравятся техники-доверители. Благодаря им я быстрее нахожу общий язык с покупателем, И быстрее выхожу на подписание договора. Алексей, Москва, Логистика. Навык 8 Развитие отношений с клиентом. Если после первой сделки клиенты исчезают, и даже самые лояльные из них со временем уходят к конкурентам, значит у вас слабый навык развития отношений после продажи. Вы не знаете, как выстраивать долгосрочные связи, а покупатели чувствуют себя брошенными. В результате ваш бизнес не растет, а каждый заказчик покупает лишь один раз. Навык развития отношений позволяет вам выстраивать взаимодействие, при котором человек не только возвращается, но и рекомендует вас другим. У вас есть четкий план работы после закрытия сделки. Вы понимаете, как оставаться в поле зрения, и напоминать о себе правильно, без навязчивости. Большинство клиентов не принимают решения о повторной покупке сразу, и важно вовремя появляться в их жизни с полезными касаниями. В главе 10 «Мы вместе надолго» вы узнаете, как сделать покупателей постоянными и создать систему, в которой продажи растут за счет доверия и рекомендаций. Это один из ценнейших навыков, Мой доход вырос в полтора раза, когда я узнал наконец-то про принцип семьи, НПС, и внедрил опросник в работу. Придумал рекомендации, которые увеличивают дополнительные продажи. Евгений, Екатеринбург. Оптика для автомобилей. Эти восемь навыков – ключевые элементы системы рекордных продаж. Только вместе они дают максимальный результат. Даже одно упущение в этом списке – будет сильно тормозить ваше продвижение к цели. У каждого из вас уровень этих навыков разный. Кто-то силен в презентации продукта, но испытывает трудности с самоорганизацией. Кто-то хорошо работает с возражениями, но абсолютно не умеет привлекать целевых клиентов.